Глава двадцать пятая «Кто-нибудь объяснит, что за хрень здесь происходит?» Нервно спросил стоящий позади гвардии капитан. У меня вопрос был тем же, единственное, что были варианты ответов. Самый простой, сделав правильные наблюдения, эльфы ошиблись с выводами. «Приветствую вас в своих владениях, ваше высочество», — поклонился я в ответ. К сожалению, я пока не готов встречать столь высокую особу на достойном вас уровне. Подземелье еще не зачищено. «Меня устроит любое место, в котором мы сможем быть с вами», — вновь улыбнулась Чикако. «Если бы взглядом можно было убить, от меня уже остался бы лишь окровавленный труп». «Твою мать, что нахрен происходит? Соображай башка дубовая!» Она приняла меня за потомка древних эльфов-правителей, это понятно. Но какого черта она здесь делает, да еще и в таком наряде? Из-за неверных сведений сейчас может разразиться либо большущий скандал, либо даже не знаю. Ваше Высочество, можем ли мы поговорить без посторонних до того, как будет принято какое-либо решение? Осторожно спросил я, максимально округляя формулировки. Никакой конкретики она сейчас крайне вредна». «Как пожелаете», — кивнула девушка. Этого движения головы хватило, чтобы ее войска развернулись и отошли вглубь пещеры. «Теперь я совершенно беззащитна. Вы этого хотели? Так, капитан, отведите солдат в лагерь. Лекс, всем отойти. Девушки, держите». Под удивленным взглядом Чикако я снял перевязь с жертвенным, отстегнул длинный меч и отдал мартирку рабыням. «Отойдите так, чтобы вас не видеть и не слышать, и проследите, чтобы остальные были не ближе». «Но...» — хотела было возразить Трия, но под моим взглядом лишь недовольно ударила по земле хвостом и уползла в темноту за остальными. «Этого...» — нахмурилась Селефирель. «Я не ожидала...» «Вы сейчас выказали мои мысли, ваше высочество. Не потрудитесь объясниться, что здесь происходит». «Прось, Майкл», — фыркнула эльфийка. «Притворство тебе не к лицу. Могу я будущего супруга называть по имени, так ведь?» «Твою мать! Жирный белый самец северной лисицы! Какой нахрен муж?» «Спокойно, только спокойно. Любое неверное слово, и эльфы навсегда станут моими врагами. Сказать правду, что я не имею к ним никакого отношения, и это всего лишь глупая ошибка? Дезинформация, прилюдное унижение принцессы, казнь? Нет, этот вариант мне не подходит. Сказать, что это я и есть, и в курсе всего происходящего? Прямая ложь. Настолько, что различить ее для многоопытной правительницы не составит никакого труда, и что потом, раскатают меня в тонкий блин, итог будет тем же, смерть. Прикинуться, что не понимаю, о чем речь, тут мне даже притворяться не нужно, потому как это правда, хоть и частичная. Боюсь, не до конца понимаю, что вы имеете в виду. Не до... Что? От удивления она даже рот забыла закрыть. «Ты прямым текстом приказал Ферундилу передать мне, что не желаешь меня видеть на своем троне. Да еще и зал писал в подробностях. Нас таких двое осталось на весь мир, кто там был. Даже демоны уже погибли во время войны с драконами. Да, я женщина и знаю свое место. Если правитель будет на троне, я, как обещанная супруга, покорно сяду подле него». Девушка, если так можно назвать эльфийку, прожившую больше двух тысяч лет, уже не сдерживаясь жестикулировала. Говорила горячо, от покорности ее не осталось и следа, а у меня в голове из угла в угол бегала одна единственная мысль. «Пи***ц! Что за я заварил короткой фразой, брошенной седому эльфу? Хотел реакции, вот она, во всей красе!» А она хорошо сохранилась для своего возраста чуть завистливо произнесла хана облетая эльфийку кругом кажется когда я переродилась ей было лет тридцать не больше и все равно этой малышке уже слишком много может ты ее еще и по имени знаешь ехидно спросил я не особенно надеясь на ответ детская дай подумать «Я ничего не забываю, но это было так давно, а она была не самой важной персоной. Кажется... Нет, я уверена. Чью? Чью? Не удержавшись, переспросил я. Но вышло, что сказал одновременно вслух. Принцесса мгновенно замолчала. Глаза ее расширились до такой степени, что, кажется, еще немного и вылезут из орбит. А брови взлетели до самой челки. Прошу прощения, вырвалась. Да нет! Эльфика зажмурилась и потрясла головой. Карты на стол! Кто ты? Не понимаю вопроса. Решил немного отклониться от прямого ответа. Я это я? То есть даже в этом ты мне отказываешь? Поджала губки девушка. В звании своего настоящего истинного имени «Мне становиться женой Майкла Рейнхарда? Или Райни? Или как тебя там звали до всей этой неразберихи?» Грей Стил. на автомате подсказал я. «Вот, грубое дворфийское родовое имя, как и собственное, никакого изящества!» Наоми так не считала. Пожал я плечами. «Какая еще Наоми? У тебя есть рабыня, о которой я не знаю?» «Я, значит, храню верность будущему супругу, а он трахает все, что движется? Ну, хоть опыт у тебя будет, и то плюс!» «Это моя мать!» Прервал я поток обвинений со стороны принцессы. «Наоми Галдефирель!» «Принцесса хищного леса?» Подавилась собственными словами Чию. «А приемный отец кто? Король подгорных дворфов? Какого черта у тебя его родовое имя?» «Хотя, стоп, не отвечай. Возможно, это для конспирации. А я-то все не могла собрать совет без нее. А оказывается, она воспитывала последнего из селерантилов. Потрясающе!» «Как хорошо, когда женщина умная. Сама поняла, сама расстроилась, сама себе все обосновала. А ты, знай себе, стой и не отсвечивай. Потому что ну пи***ц же!» Она описывала очень логичную и простую картину. Сын Дварфа и Эльфийки, в котором текла кровь повелителей Великой Империи Эльфов, поработивших всю Валтарсию, объединивших под своей пятой все народы, даже те, которые демоны до сих пор не могут завоевать. Имелись, правда, маленькие такие косячки. В первую очередь, если наследник я, то и моя мать должна иметь такую же кровь, а у нее есть родные братья и сестры. Дварв же по умолчанию эльфийскую кровь в себе нести не может. Все это я узнал из рассуждений Селиферель, которые она не старалась скрыть, а потому высказывала вслух. А еще была такая замечательная особенность у крови, эссенции Че и Зе несовместимы. Детей быть не может. «Откуда у тебя память о прошлом?» Продолжала говорить эльфийка, ходя из стороны в сторону. «Видение прошлого? Наследственность? Одержимость духами? Надо все обязательно проверить!» «Отлично!» Решил я прервать на этой позитивной ноте. «Раз уж мы на «ты», то советую идти и все как следует проверить. А то вдруг выяснится, что я не первый в очереди на престол. А пока ты проверяешь, я, пожалуй, отвоюю таки для себя немножко земли». «Надо короля ящеров убить, а я еще даже до крысиного не добрался». «Зачем?» — ошарашенно посмотрела на меня Чикако. «Ты же наследник селерантилов, король королей, просто пойди и...» Она замялась. «Дай угадаю, победи императора демонов и займи его место? Вы принцессу упускаете, много всего. То, что я сказал, что не желаю вас видеть на кровавом троне, чистая правда» как и то, что я видел его словно наяву и застал последние мгновения Великой Империи. Однако я не собираюсь на него претендовать, как и на вашу руку. Я слишком молод и неопытен для того, чтобы даже думать об этом. Тем более, что времена изменились, и даже если все вместе эльфы и некоторые люди выступят против демонов, провал обеспечен. «У нас есть драконы и энты!» вздернула носик Чию. «А у них...» воровые танки, дирижабли, бомбардировщики, дальнобойные мортиры и сотни тысяч подготовленных воинов. Империя сильна как никогда, не стоит даже думать, чтобы атаковать ее. «Верно», — кивнула девушка и тут же задумалась. «Верно. Конечно, я поняла ваш план. Зачем атаковать всю империю, если можно стать ее графом и забрав себе значительный кусок...» после этого пойти в атаку объединенной армией. Если удастся подмять под себя республику Синих Гор и свободную Валию, то в награду император обязательно пожалует эти земли именно тебе, а после уже с танками, драконами, дирижаблями и энтами можно отправляться на захват столицы. Гениально! Тогда надо еще жениться на паре княжон, и мне, для того чтобы иметь подавляющее родственное преимущество, «Да, обидно, конечно, что буду не единственной, но ради победы...» Она вновь погрузилась в свои мысли, а я стоял и офигевал от логики принцессы. «Думаю, нам стоит отложить этот разговор», предложил я, набравшись мужества. «На неопределенный срок». «Что?» «А, да, конечно», ответила выдернутая из размышлений девушка. «Конечно!» «А я-то, дура, думала, что ты прямо сейчас меня возьмешь, тут, в пещере, и заявишь права на союз эльфов, но у тебя гораздо более масштабные планы. Ты, оказывается, не так прост, суженый мой!» «Ага. Хорошо, я немедленно отправлюсь на поверхность, чтобы собрать остатки совета. Голос от твоей матери будет, естественно, за тебя, так что тут даже не сомневайся». «Ох уж мы этих демонов прижучим! Полная и безоговорочная капитуляция, восстановление империи во всей ее красе и мощи! А если ты еще и перо будешь, то вообще вопросов не останется! Все, я ухожу, не буду отвлекать! Подумать только!» «Прощайте, ваше высочество!» Помахал я ей вслед, но девушка уже скрылась в темноте. Ого! озадаченно произнесла Хана, подозрительно посмотрев на меня. «А я и не подозревала, что мы родственники. Хотя, конечно, определенные черты есть. Скулы вон точно как у моего отца, да и подбородок похож так, что не скрыть. Может, ты из ветви бастардов?» «Ну только ты еще не начинай. Понятно же, что это просто глупость. Она сама себе напридумывала все, а я просто не смог опровергнуть. Ты же мне все в видении показала». «Да? А ведь тоже странно!» — пробормотал призрак. «Раньше никому, кроме Востока. Совпадение? Не думаю!» Смачно выругавшись, я вернулся к своим войскам. «Хватит с меня этого бреда, этих интриг и прочего. Хочу простой и понятной драки, желательно не сильно честной, так, чтобы бил я, а не меня!» Глава двадцать «Кто ищет, тот всегда найдет». Про что это говорится обычно? Верно, про неприятности. И уж этого добра я нашел с головой. Встретившись с Дарой в лагере, немедленно подписал соглашение о добыче и получении средств. Передал новые списки требований гвардейскому капитану и, собрав костяк, двинулся к спуску на пятый уровень. Ошарашенные такой скоростью союзники и служащие едва успевали следом, а когда откинули стальную крышку, и я ринулся вперед, не разбирая дороги, и вовсе безнадежно отстали. Правда, и опасности никакой впереди не было. Гнезда, еще недавно кишащие крысолюдами, сейчас безнадежно пустовали. Трупы, оставленные сородичами после отравления газом, скалились слепыми мордами, обезображенными последними муками удушья. Желтая пена осталась на их оскаленных пастях, и в целом крысы представляли жалкое зрелище. Мелкие группки не то стражников, не то заградотрядов я даже не замечал. Одним взмахом жертвенного удавалось разрубить на куски сразу пять противников. Ох, и отвел же я душу, кромсая сопротивляющуюся серую массу. Головы в одну сторону, лапы в другую, зубы в третью. Под конец еще и кинжалами один отряд покромсал на куски. Но даже передвигаясь по безлюдным пещерам бегом, я смог оценить организованность народа, который до этого считал диким. Они ушли скрылись от неминуемой опасности. Видны были следы бегущих. Грязь троп, по которым они уходили, была взбита лапами и выдавлена телами даже на стены. Я даже не заметил, что произошло. Черный, как ночь, клинок обрушился на меня из темноты. Казалось, благодаря слепозрению видел все, но враг будто слился со стеной. Вскинув жертвенный, я принял удар на двуручник плашмя. Но сила противника была такой, что он просто разрубил мой отличный меч на неровные половинки, не замедлившись. Следом была повергнута броня, и бритвенно острое лезвие прошло по лицу, разрывая шлем, и навсегда лишая приживленного глаза. Не останавливаясь, вспорола мне грудь, разрубая ребра. Не спас даже алмаз, вставший на его пути. Лишь искры вышибла и дальше поехала. «Назад!» Что есть мочи, крикнула Хана. «Можно подумать, что я без нее не понимаю, что меня сейчас прикончат. Регенерация уже включилась, но следующего удара я не переживу. Это без вариантов. Эликсиры, усиление против этого!» Передо мной, в метре, стоял, занося оружие для финального удара, страж. Не стражник и не черный страж, а самый настоящий страж, из легенд из сказаний. Почти такой же охранял нашу деревню и вполне успешно сражался с Кракеном. И вот теперь наступила моя очередь почувствовать на себе всю мощь защитников в Алтарсии. «Да только какого черта он атакует меня? Я же на его стороне зачищаю от паразитов и чудовищ подземелья!» Но, судя по всему, ожившая статуя так не считала. «Назад!» Еще один оригинал. На сей раз Гроас. И сразу следом сдвоенный выстрел из мартирок. «Ох, дороговато мне выйдет прохождение этого подземелья!» Стальная цепь, натянутая между двумя 50-граммовыми ядрами, ударила в грудину противнику. И тот, чуть покачнувшись, сделал шаг назад. Все, на этом эффект от оружия, по идее обязанного прикончить любого врага или же существенно проредить плотную толпу, закончился. Рой! Крикнула Лиска, посылая восстановленных насекомых в бой. «Да только стражу, это было не горячо и не холодно. Он от них даже отмахиваться не стал, а крылья и жало не наносили ему совершенно никакого урона». «Отлично, блин, физический урон на него совершенно не действует. Что дальше?» Громыхнули свинцы-плюи, и свинцовые шарики-пуль ударили в лицо врага, расплющившись. «Как же вас вперед упустили!» — матерился Рубака, схватив меня за шиворот разодранного нагрудника. «У меня контракт! Я вас подохнуть оставить не могу!» «Держитесь на расстоянии!» — командовал Вокра. «В рукопашную не вступать! Лорд в безопасности! Отступаем!» Уже через минуту меня подхватили, положив на носилки, и бегом потащили подальше от непобедимого врага. Я временами терял сознание, но регенерация работала на отлично, да еще и Гроас хлопотал, зашивая рану на лице и собирая ребра воедино. Сколько времени прошло, сказать сложно, но очнувшись, я увидел, что мы все еще на пятом этаже. Левая глазница снова пустовала, И чувствовалось, что черепу досталось не меньше, чем мышцам и кожа. Верхняя половина туловища у меня была обнажена и перебинтована во много слоев, и все равно яркая светящаяся кровь пробивалась через слои повязок. Лекс! прошептал я едва слушающимися губами. Здесь, господин! Тут же ответил барон, наклоняясь над носилками. Какие потери! «Кроме вас никаких!» — бодро отчитался военный. «Чудище сидит в той пещере и наружу носа не показывает. Я уже послал разведчиков для поиска обходного пути. Не может быть, чтобы крысолюды шли через его владение. Там было бы полно трупов». «Там чуть дальше тьма», — мрачно заметил Дпров. «Настоящая! Та самая, чью старшую сестру зовут Вековечной!» Думаю, все тела там. Тогда тем более обходной путь должен быть, согласился я с Вокром. Иначе как бы они атаковали нас толпами на четвертом? Мне хотелось немедля подняться, но общая слабость и твердая рука нашего целителя заставили остаться на носилках. Сколько мне так валяться? Вы выжили только чудом, граф! Авторитетно заявил Гроас. Мышцы груди порублены так, что в ближайшее время, если и срастутся, будут на порядок слабее. Естественная броня в клочья, сколько она будет регенерировать, я даже предположить не могу. Глаз. Его нет, и прирастить новый я не в состоянии, по крайней мере, пока не восстановятся нервы. То, что вы сейчас сделали, было верхом глупости и безрассудства». «Какого черта здесь делает агрессивный страж? Непонятно!» Задумчиво проговорил Рубака. «Мечик ваш, жаль, конечно. Надеюсь, мой вы так не убьете в следующем бою». «Черт! Потеря жертвенного в данной ситуации была самым обидным. Кости и мышцы зарастут, недаром со мной магистр жизни, а вот перековать меч мне вряд ли удастся». И дело даже не в навыке кузнечного мастерства. Я просто элементарно не представляю, какое заклинание и каким образом наложила мать. Мама ее называть уже не получалось даже в мыслях. Тот озлобленный взгляд мне никогда не забыть». «Нашла!» — довольно заявила Ксиулан. «Она была грязная настолько, словно купалась в нечистотах» проход по самому краю пещеры с этим монстром ведет вниз». «Как он тебя не тронул?» — удивленно спросила Лиска. «Он не дергается, если за черту не заходить», — разъяснила воровка. «Я обозначила, а за ним-то чернота такая, что ни лучика не видно, даже если свечку кинуть». «Значит, верно говорили, что вековечная тьма и к нам добиралась, а стражи ее разогнали». Вспомнила легенды Эва. «Только странно, что она здесь-то делает? У Ратакота же после падения драконов появилась!» «А какая разница?» Пожала плечами Лиссандра. «Не дергается, а больше и не нужно!» «Господин Тпров, на секунду!» Подозвал я брата в свете. «Слушаю!» Магистр сел на корточки и наклонился к самым моим губам так, чтобы остальные не слышали. Стальные доспехи наспех, выправленные после сражения, с скрипели, словно несмазанные петли. «Вы говорили, что были в тронном зале ящеров. Какого черта?» «А еще рассказывал», — строго заметил Гроас, «что пробирался переулками один, избегая ненужных стычек». Но сейчас мы зашли с какой-то другой стороны, или крысы вырыли новые проходы. Я их не узнаю. Не волнуйтесь. В крайнем случае доберемся вдвоем, но теперь вам надо поправиться. На это уйдет несколько дней, и лучше подняться на поверхность». «Нет. Дайте мне сильное зелье здоровья и зелье восстановления. Пусть вас не смущают побочные эффекты. Я выдержу». «А пока поправляюсь, несите дальше и напишите на стене про стража. Может, потом пригодится. Это приказ». «Слушаюсь», — мрачно кивнул Вокра. «Подлечите графа. Двигаемся». Следующие несколько часов мне было очень хреново. Как бойцы не старались, но нести меня ровно не получалось. Нацепили едва починенную кольчугу, кто-то пожертвовал своим нагрудникам. Под доспешник прикрыли, меня болтало на носилках из стороны в сторону. Несколько раз приходилось спускаться вертикально, но постепенно озноб спал. А вот с силой и ловкостью была большая беда. Они теперь были по нулям, и ведь совсем недавно я гордился, что они у меня на отличном уровне. Даже выносливость на единицу просела. Каждое движение вызывало пронзительную боль в мышцах и сухожилиях, но постепенно становилось чуть легче. Когда они восстановятся полностью, непонятно, но ждать я не намерен. В конце концов, голова, остуженная скоротечной схваткой со стражем, работала превосходно. «Тихо!» — остановил колонну Гроз, когда мы через сеть переходов спустились на шестой этаж. «Слышу странный шум! Дальше, метров сто!» «Вода!» — авторитетно заявила Трия. «Я чувствую ее чешуей, но там есть и еще что-то!» «Разведка, вперед! Патрули держать оборону! Колонна готовится!» — раздавал приказы Лекс. «Вот же, как только опасность рядом, мужчина оказывался в своей тарелке!» Поступал спокойно и обдуманно, а во время занятий иногда таким дураком казался. «Нам бы не помешало ваше видение через насекомых», обратился он к Лиске. «Уже?» спокойно ответила девушка и почти сразу добавила. «Не суйтесь вперед, изображение очень размытое, разницы температур почти нет, но там что-то огромное и холодное, метров пять в длину». На гуманоида не похож, скорее большая чешуйчатая собака, очень большая. «Динозавр?» — с удивлением спросил Дпров. «Откуда он здесь?» «А меня не интересует, что это», — сказал я с трудом, поднимаясь. «Куда важнее, как это убить». Глава двадцать седьмая «Вы перегибаете палку», — нахмурился Гросс. Учитывая четыре пары глаз, выглядело это немного комично. «Они живые существа, хоть и неразумные. Тем более, что динозавры недостаточно сообразительны, чтобы в современных условиях дожить до такого размера. Обычно их специально выращивают для охраны, но крысолюды, даже не знаю, хватит ли у них на такое сообразительности». Понятно. Лиска, Эва, насекомые еще остались? Хорошо, давайте вместе. Подняв воздух своих невостребованных в прошлой битве шмелей, я направил их к проходу. Жаль, конечно, что они не давали услышать, что происходит, но и видение в купе со слепозрением, оставшимся на единственном глазу, было достаточно, чтобы оценить масштаб проблемы. От стены до стены поистине гигантской пещеры разлилось озеро. Влажность, и так немаленькая, здесь была просто запредельной, чем пользовались мхи и лишайники, толстым слоем закрепившиеся на потолке. Они давали ощутимый свет, благодаря которому мне удалось рассмотреть в воде регулярно выглядывающие головы, совершенно не крысиные. Но самый ужас был на противоположном берегу. Настоящая, пусть и разваливающаяся крепость, усеянная вооруженными до зубов крысиными чемпионами и сразу несколькими титанами. Моста же на ту сторону не было, и расстояние, по первым прикидкам метров триста, предлагалось пересечь вплавь. Это при всем нашем снаряжении. «Какая прицельная дальность у свинцеплюев?» Спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Две-три сотни шагов максимум», — ответил Вокра. «Триста пятьдесят», — поправил без особой уверенности Рубака. «Но у меня таких бойцов всего пара. А что?» «Озеро. Заселенное. Глубокое и холодное. Если попробуем переправиться вплавь, потеряем половину. А на противоположной стороне нас ждет настоящая армия. Не те чепенцы, что встречали на предыдущих этажах. «У них вроде даже доспехи металлические есть». «А сколько бойцов?» Осторожно поинтересовался хребет. «Нас все же уже под две сотни, а с гвардейцами так и все три». «Больше намного, сотен пять минимум». Я отдалил шмеля еще малость, и он начал сбоить. Изображение покрывалось рябью, а чуть позже и вовсе пропало на секунду. Чтобы не тратить силы, я приказал разведчикам вернуться. «Последнее, что мне удалось разглядеть на противоположной стороне, за фортом, поля. Самые настоящие, только грибные и фермы». «Нужно обходить», — авторитетно заявил Гроас. «Небольшим отрядом двигаться дальше». «И оставить крепость противника в тылу», — покачал головой Йонг-Зенг. «Не вариант». «Согласен», — кивнул барон. «Нужно принести сверху строительные материалы, расчистить озеро, а затем построить плоты и подойти шагов до ста. Оттуда, с плотов, мы легко сможем обстреливать противника из длинных луков. Поставим щиты, и их духовые трубки вреда не нанесут. А если что, и морок можно подстроить. Граф уже подобную тактику весьма успешно использовал». «Точно!» — улыбнулся полуорг. «Это когда мы вам задницу надрали?» «Успокойся!» Поморщившись, прервал я чуть не разразившийся спор. «Зачистить эту область все равно придется, или, по крайней мере, обезопасить себя от нападений. Кси, бери разведчиков и проверьте обходные пещеры и пути, но так, чтобы без риска и крайне осторожно. Надеюсь, мой негативный пример вам примером будет». «Да уж», — буркнула девушка. «С таким не поспоришь. Сделаем без шума и пыли». Отлично. И не забывай про шмеля. Опасные участки разведай им. Лекс, твоя идея с мостами мне пригодится, утверждаю. Собери все необходимое. Что нужно, закажи снаружи, но не перебарщивай. Помни, что у нас страж близко и большие бревна по коридорам просто не пройдут. Трия, Эва, Лиска, мне нужны все ваши насекомые. Передавайте контроль. Зачем? Немного удивилась Лиссандра, но сопротивляться не стала. «Надо проверить одну идею». «Господин, пока вы не начали...» — обратился Вокра. «Разрешите заказать обычные ростовые луки, копья и стрелы. По деньгам это будет немного, и мы сможем значительно повысить боеспособность отрядов». «Поддержу, барона!» — кивнул Рубака. «У меня, ребята, тоже оружие для открытых пространств наверху оставили как бесполезное». «Если сейчас послать искатели, то часов через восемь они уже будут у нас». «Хорошо, делайте. Расходы указывайте на счета Рейнхардов. Господин Гросс, нам нужно переговорить». Отозвал я в сторону магистра, когда главы отрядов пошли раздавать распоряжения и готовиться к будущей битве. «Вы, кажется, заказывали походную алхимическую лабораторию?» «Совершенно верно», — кивнул проф. «Хотите, чтобы я сварил на всех зелья усиления?» «Нет, я заметил по берегам озера серые полосы отложений. Если я прав, то это галит». «Что вы собираетесь с ним делать? Добывать поваренную соль?» — удивился магистр. «Не проще купить ее на поверхности?» «Нет, не проще. Да и цель у меня другая. Мне нужен оксид серы, килограмма два». Лучше, конечно, в чистом виде, но если не получится быстро купить, то и в виде сульфатов подойдет. «Грамм двести у меня найдется из запасов, которые закупались в прошлый раз», — задумчиво проговорил Гросс. «Но они нынче дороги, и килограмм чистого вещества обойдется в золотой, а то и полтора». Если же брать в виде минералов и самим очищать и вываривать, уйдет несколько дней для получения такого количества, да и руда не самая дешевая. Значит, придется взять в готовом виде. Если не против, я одолжу ваше оборудование». Магистр жизни пожал плечами и без всяких возражений указал на здоровенный рюкзак, который я вряд ли в текущем состоянии мог бы поднять самостоятельно. «Хребет, мне нужен твой десяток!» «Что прикажете, ваше сиятельство?» — воодушевился полуорк. «Берите припасы и пошли на берег. Нужно кое-что проверить». «Но там же животина это! ошарашенно спросил опытный воин. «Что будет, если она на нас охотиться начнет?» «Там есть небольшой подъемчик. На нем и разместимся. Факелы прихвати и вон ту поклажу. Да не старайся все на себе переть!» — указал я на узкие тачки, предусмотрительно закупленные бароном. Вот умный мужик, даже в таких стесненных условиях сумел придумать, как облегчить простым солдатам жизнь. Контролируя расстояние до странного динозавра, мы добрались почти до самого озера. Вода, сточившая камень, опускалась на метр как с нашей, так и с крысиной стороны, добавляя еще один естественный рубеж обороны. Как я и предполагал, старые берега были покрыты не толстым слоем отложений галита, Отколов пару камней, я подошел к разложенному алхимическому столу и начал творить магию. По крайней мере, для хребта и бойцов именно так выглядела наука. Правильное соотношение получилось далеко не сразу. Я пробовал на минимальных объемах, добавляя буквально по крупице каждого ингредиента, и в конце с удовлетворением почувствовал запах гнилого сырого сена. Получилось! Пусть в сжиженном варианте у меня вышло всего несколько чайных ложек, для проверки этого было достаточно. Смочите платки и тряпки питьевой водой и повяжите на лицо, закрывайте рот и нос. «Ну так же дышать неудобно!» Запротестовал кто-то из бойцов, но хребет не без удовольствия влепил парню за трещину. «Че так сразу? Надо значит надо!» А вот дальше, по моему плану, шла магия самая настоящая. Предстояло пересечь три сотни метров с хвостиком и при этом не свалиться в воду. Не докинуть, не достать стрелой или пулей с такого расстояния у нас бы не вышло. Но я собирался использовать другой метод доставки, немного рискованный и ненадежный. «По моему приказу, шмели начали поднимать разные посудины с водой в качестве груза. Экспериментальным путем было выяснено, что на поднятие хотя бы литра жидкости в котелке сил не хватало даже у всех насекомых вместе взятых. Если брать самый дорогой и легкий инструмент, алюминиевый бак перегонного куба, и заполнить его жидкостью только наполовину, тогда с большим трудом, но вызванный рой справлялся». Для себя я выделил максимально возможный вес — 700 грамм с котелком, ну или 500 без. «Что ж, попробуем», — сказал я скорее самому себе, чем окружающим. «Вы же не собираетесь прямо здесь заниматься созданием того, что у вас в контейнере?» Обеспокоенно спросил ДПРОФ, показывая на мою поясную сумку, в которой еще ждали своей очереди две стеклянные ампулы. «Вы хотите штурмовать тот берег без подготовки?» С нажимом спросил я у магистра. «Рискуя людьми, сколько человек вы готовы пожертвовать для такого? Я ни одного». «Это неприемлемо! То, что вы предлагаете, варварство! Ядовитым флюидом совершенно без разницы, кого травить! Могут погибнуть невинные! Я настоятельно прошу вас, давайте просто обойдем!» «Небольшой группой можете даже рабынь своих с собой взять!» «На войне невинных нет!» — отрезал хребет, стоявший со щитом поблизости. «Но зазря убивать точно не стоит. Тут я с господином магом соглашусь. На кой черт нам эта крепость?» «Крепость? Как тебе объяснить?» Задумавшись, я отвлекся ненадолго от стола но быстро охлажденная жидкость уже капала из реторты в чан, поставленный в таз с холодной водой. В первую очередь это безопасность и нашего пути и снабжения. Нам нужно пройти еще четыре этажа вниз, до схватки с королем ящеров. Не лучше ли, показав силу, оставить здесь небольшой отряд, а самим двинуться дальше? Нет. Я покачал головой. Они просто не понимают. К счастью, прямо сейчас можно было продемонстрировать наглядный эффект. Но силу мы покажем. Взлет!